Глава 5. От чего ты такая напуганная была, когда появилась? Скрепучий припомнил один из гоблинов. Выглядела так, будто не понимаешь, где оказалась. Все воодушевились и уставились на меня, ожидая ответа. Почти так и было, спокойно отозвалась я. Мне не описывали место работы в подробностях. Видимо, чтобы не вспугнуть раньше времени. Увидев, с чем придётся работать, я впала в шок. Особенно если учесть, что сюда я попала из пятизвёздочного отеля в своём мире, да ещё и прямо в сугроб. Это, кстати, было правдой. А чего это тебя в сугроб закинули? Не унимался зелёный разоблачитель. Если наняли то почему не переместили прямо в помещение? Меня, честно говоря, тоже интересует этот вопрос. Я недовольно поджала губы. Надеюсь, что это все же случайность. Ведь не мог же милейший Крампус ради развлечения сделать что-то подобное, особенно со мной. Монстры захихикали, переглянувшись. Кажется, я рассчитала правильно. Они решили, что Крампус действительно решил немного сбить спесь с такой важной фифы, якобы случайно промахнувшись с перемещением. К тому же это очевидно было в его духе. Я искоса глянула на Брабера и встретила задумчивый взгляд. Кажется, он сообразил, что к чему. Но как и предсказывал Гар, не сделал никакой попытки помешать мне вести игру. "Отстаньте со своими вопросами от девушки", вдруг вступился за меня блондинчик. "А она еще передумает тут работать. Не хотелось бы терять такую милую управляющую". Он нахально мне подмигнул. "Слышь, светленький, валил бы ты к своим", недовольно проскрипел гоблин. "А то от твоей эльфийской ауры в носу свербит". Как ни странно, остальные его не поддержали. Да и он ворчал как-то без энтузиазма, словно подобный спор возникал уже неоднократно. Эльф хмыкнул, ничуть не смутившись. "Мне там скучно" ответил он. То ли дело у вас? Да уж, душонка у тебя гнилая, буркнул гоблин. Потому что дедули у него был вампиром. Клыкасто улыбнувшись, вставил его темноволосый товарищ. Голос у брюнета приятный, до мурашек, и какой-то словно бы обволакивающий. Мы с ним кузены вообще-то. Так что наш ангелочек, кровосос ещё похуже меня только энергетический. Эльф запрокинул голову и серебристо рассмеялся. Ну ты скажешь, Маркус. После твоих поцелуев девушка уже не встанет, а после моих, наоборот, забудет о сне. Ага. Значит, эти двое вампир и эльф. И судя по их взаимным попыткам очернить другого, а также по то и дело бросаемым на меня взглядом, Они устроили что-то вроде соревнования. А трофей в этом соревновании я. Причем вряд ли я их так уж сильно интересую, как женщина. Скорее это просто их постоянное развлечение. Остальные монстры увлеченно следили за их спором, похихикивая над особенно удачными подколками. Мои поцелуи могут не только убивать. протянул своим гипнотизирующим голосом, вампир Маркус его тёмные непрозрачные глаза буквально затягивали в себя. Я могу целовать так сладко, что девушка забудет обо всём на свете. В моих руках она познает чистое наслаждение, после которого дружище Тейлан, твои слюнявые губы и шарящие по телу липкие ручонки вызовут у неё только отвращение. Не удовлетворившись сделанным выпадом, он ещё и передразнил соперника несколько раз причмокнув с на редкость глупым видом. Эльф Тайлан чуть покраснел. Кажется, этот выпад достиг цели. Может, у них уже была подобная ситуация, когда девушка предпочла Маркуса ему. Да кто в здравом уме будет целоваться с вампиром? Тайлан смерил товарища взглядом, потом встал и подошёл к стойке. Рассудите наш спор, милая леди. Кстати, Как к вам можно обращаться? Ярослава, спокойно ответила я. Так вот, Ярослава, медленно и с удовольствием повторил эльф, выдавая очаровательную улыбку с ямочками, которая сделала его и без того красивое лицо еще привлекательнее. Кого из нас вы бы выбрали? Зубастика, который может в любой момент потерять контроль и высосать у вас всю кровь, или обаятельного эльфа, совершенно безопасного и при этом весьма искусного в любви, учитывая, что мой народ оттачивал это искусство тысячелетиями. Под конец он практически мурлыкал, подавшись вперёд. В глазах зажглись огоньки. Я поняла, что на меня как-то воздействуют. Видимо, у него, как и у вампира, была своя гипнотизирующая магия, которая заставляла девушек терять голову. К счастью, я по-прежнему ничего не чувствовала. А к молли вы тоже подкатывали, ровно уточнила я. И кому из вас достался трофей? Эльф опешил. Он аж отшатнулся, глядя на меня с недоверием. Позади заливался хохотом вампир и похихикивали другие монстры. Ты, человечка, смогла противостоять моему повышенному обаянию?» — Потрясённо уточнил Тайлан и нахмурился. Выражение его лица стало каким-то нехорошим. Не трудись, она ничего не чувствует. Раздался холодный голос появившегося в холле Гара. У неё заморожены эмоции. Я мысленно чертыхнулась. вот зачем он это сказал? Решил всё-таки запороть мне игру? Вдруг тролль догадается, что во время беседы в номере я была так спокойно отнюдь не потому, что говорила правду. Тем временем монстрики притихли, с опаской поглядывая на Гара. Стоило ему сделать шаг в сторону камина, как освободилось несколько кресел сразу. Остальные беспокойно заёрзали, готовые в любой момент уступить место. Похоже, его и в самом деле Все побаивались. Подождав, пока он устроится в одном из кресел, Тайланд почтительно уточнил: "Это ты заморозил ей эмоции", горغرнел. "А зачем?" "Чтобы не сбежала, увидев всё это безобразие", равнодушно ответил тот. "Я надеюсь, что она хоть немного приведёт в порядок эту дыру. В последнее время здесь невыносимо находиться". Такого ответа я не ожидала. Получается, он не просто не запорол мне игру, а наоборот, ненавязчиво подтвердил моё враньё. Но всё же, зачем он рассказал всем о замороженных эмоциях? Хотя сразу, как только это было сказано, Тайлан потерял ко мне интерес. А ведь до этого мой равнодушие явно его разозлило. Кто знает, как далеко он мог зайти? пытаясь добиться от меня хоть каких-то эмоций, остановила бы его мысль о крампусе. А сейчас ему стало ясно, что дело вовсе не в нём. Человечка не реагирует на повышенное обаяние, потому что она вообще не способна реагировать. Теперь они с вампиром наверняка отложат своё соревнование или найдут другой объект для развлечения. Хорошо бы. Гарв взглядом переместил к себе какую-то истёртую книгу с книжной полки и принялся её читать. Эль с вампиром ушли в бар. Остальные распределились по холу и начали о чём-то негромко беседовать. Часть монстров вернулась к игре в огненные шашки. Обстановка неуловимо изменилась. Теперь до меня никому не было дела. Уютно потрескивал камин. Фир разносили напитки. Чтобы поднять некоторые кружки, они объединялись по двое и по трое. А потом, откуда-то из глубины особняка, раздался сигнал, будто кто-то ударил в гонг. Монстрики тут же оживились и дружной толпой повалили на звук. Остался только Гар, который словно и не заметил всеобщей общей движухи. "Сигнал к ужину", пояснил брабер. А еще это означает окончание твоей смены за стойкой. Но тебя по-прежнему могут вызвать постояльцы, если потребуется с чем-то разобраться. В этот момент прямо перед моим лицом возникла фея и уточнила: "Яся, тебе ужин в комнату подавать?" "Да, спасибо", улыбнулась я ей под удивленным взглядом Брабера. Едва фея исчезла, он уточнил: Когда ты успела с ними подружиться? Совсем же ненадолго тебя из виду упустил. Недавно, хмыкнула я. Управляющая ведь должна знать, с кем ей предстоит работать. Ну-на. -ну. Я только собралась уйти в комнату, как вдруг раздался голос Гара. Подойди.